Интерлюдия. 2067. Эрик. Мы с Нуру вгрызаемся в бетон переулка отбойными молотками. Еще двое парней стоят на стреме, потому что этот шум может привлечь внимание. Я никогда раньше не работал с пневматическими инструментами и едва не лишаюсь ноги. Нуру долбит как профессионал. Отверстия нужны для стабилизаторов плазменной и звуковой пушек. Я отправляю людей эвакуировать жителей из домов напротив. По сути, мы подкупаем их, чтобы они переехали. Я решаю, что в переулке слишком светло, так что мы сооружаем из фанеры заграждение от солнца, и это срабатывает. Мне хочется спросить у Нуру, надежны ли его данные, но вместо этого я считываю ответ у него из головы. Он неприветлив с тех пор, как я разрушил его лагерь изнасилований. Он тревожится, что я расскажу своему начальству о том, что здесь видел, и, сюрприз-сюрприз, подумывает, не выстрелит ли мне в затылок после того, как мы выполним задание. Мне придется сообразить, как получить тактическое преимущество перед человеком, вооруженным кучей щупалец. Даже сейчас, когда Нуру стоит ко мне спиной, Два из них направляют на меня расположенные на кончиках сенсорные органы. Он мне не доверяет. У меня слегка кружится голова от того, что заглядывая в его разум, я воспринимаю себя через его дополнительные чувства. Проверить пушки у нас не получится, по крайней мере, в деле. У них есть программа самодиагностики, которые не обнаруживают никаких ошибок. Оружие теплое на ощупь. У графеновой брони. Есть функция камуфляжа, но пока что я предпочитаю беречь заряд. Плазменной пушкой управлять буду я, потому что у меня есть опыт войны опреснителей. Нуру достается звуковая. Я занимаю позицию в полной готовности. Нуру дремлет на земле. — У нас наблюдатели есть, мужик, — напоминает он. — Расслабься. Когда настанет время... «У нас как минимум 5 минут будет, чтобы позиции занять». Из его бока ко входу в переулок протягивается щупальце и поворачивается сначала в одну сторону, а потом в другую. В нем фута 4, самое большое из тех, что я пока видел. И я гадаю, максимальная ли это длина. Лишь сейчас я заметил, что каждый раз, когда один из шрамов Нуру раскрывается, выпуская щупальца, В воздухе распространяется сладкий медовый запах. В сочетании с хлюпающим звуком это неизменно вызывает у меня тошноту. Пушка со мной синхронизирована. Если я сяду, синхронизация может пропасть, и я потрачу драгоценные секунды на ее восстановление. Даже мне самому это кажется глупостью. Где-то в пределах фута синхронизация с чипом надежна. Нуру цокает языком. Когда все это закончится, я куплю тебе пивка, и мы с тобой проясним отношения, что ли? Что ли, повторяю я. В его переднем мозге я читаю, что он говорит это всерьез. Моя прямота вызывает у него невольное уважение. Хм, может быть. Они здесь. Нуру вскакивает, и уже через несколько секунд пушка с тихим гудением приходит в состояние готовности. Поехали.